Настоящий герой из тех, что перегрызают цепи, плевком сбивают вертолеты и играючи управляются с десятком другим врагов, должен делать все это спокойно, хладнокровно и совершенно безэмоционально. То есть походить на актера Шварценеггера, недаром в этих ролях и прославившегося. А вот если в реальной жизни спецназовец будет орать, терзаться, ругаться, красочно описывать последствия своего гнева, как персонажи другого хорошего актера Брюса Уиллиса, то через пару лет подвигов герой схватит от постоянных стрессов инфаркт и будет остаток дней прогуливаться по паркам, кормя пшеном голубей. Я, наверное, на роль правильного героя не гожусь. Сидя на морском берегу, я это понял со всей очевидностью. Мне было страшно, даже страшнее, чем при спуске. Меня колотило мелкой дрожью, и не от холода. Вода оказалась теплой, а от мыслей о том, как могла и даже должна была закончиться моя авантюра. Немного утешало то, что человек с более богатым воображением вообще бы сейчас в штаны наложил. А какой-нибудь фантазер-профессионал, вроде фантаста Мельникова, сделал бы это еще до спуска. Хорошо им, фантастом! У их героев оказался бы под рукой весь набор снаряжения: от нормальной веревки до профессиональной восьмерки, или карманный одноразовый антиграф, или пропеллер, как у Карлсона, натянул штанишки с моторчиком и лети себя помахивая рукой на глазах восхищенных малышей. А тут авантюра чистой воды, экспромт, отчаянная выходка попавшего в ловушку профана. И то, расскажа сотни других людей, математик. Раскритиковал бы меня за плохие расчеты, физик за то, что не учел коэффициент трения, скалолаз за то, что положился на руки, а не сделал хотя бы петли из поясного и автоматного ремней. Вас бы на мое место, умники, когда чувствуешь, что с каждой секундой утекает решимость спуститься, когда понимаешь еще 5 минут и останешься куковать на скале, как отец Федор из 12 стульев», Дав мысленный отпор гипотетическим критикам, я слегка расслабился. Разделся и выжил мокрую одежду. Ночью будет холодно, бриза с берега ожидать не стоит. Я сижу под клифом высотой 117 метров. Что? Восьмерка. Клиф. Заработала. Я поводил рукой в воздухе, пытаясь открыть портал. Нет, настолько сильно мои способности не восстановились но и прикосновение к энциклопедическим знаниям функционалов порадовало. «Возможно, я пойму, что мне делать дальше. Прыгая с камня на камень, я пробежался по крошечному пляжу. Нахлынувшее вновь возбуждение требовало выхода. Ночевать здесь? Плыть вдоль берега? Плыть от берега? Я согласился бы на любую подсказку интуиции, но дальше обрывочных знаний из области геологии и альпинизма дело не шло». Не плыть. Ждать. Развести костер и греться. Последняя мысль была неожиданно яркой и убедительной. Может быть, инстинкты функционала предостерегают меня от воспаления легких? Я открыл ранец, что по-хорошему стоило сделать сразу же. Стал вынимать промокшие вещи. К моей радости все пострадало гораздо меньше, чем я боялся. Застежка ранца, обыкновенная на вид молния, Практически не пропустила внутрь воду. Намок только рулон туалетной бумаги, безропотно выполнивший роль силикагеля. Коробок со спичками оказался сухим. Теперь следовало найти дрова. Веток и деревяшек на маленьком каменистом пляже оказалось до обидного мало. Зато бурых водорослей, выброшенных штормами или приливами, у берегового откоса скопились целые груды. Они были практически сухими. Я собрал их в кучу и задумался. Согреться? Это ли подсказывала мне интуиция? Вряд ли. Я безжалостно разорвал пособие по выживанию в Тверди. Сделал ямку в куче водорослей и запихал туда обрывки. Поджег с первой спички. Водоросли сопротивлялись несколько секунд, а потом начали тлеть. Нет, греться у этого костра было сложно. Вот подкоптиться запросто... Я отошел подальше, с любопытством взирая на дело своих рук. Густой столб черного дыма, встающий на фоне откоса. Слабенькое пламя вряд ли было видно издалека даже в сумерках, а вот дым... дым получился знатный. Если посмотреть с моря в сторону берега, то идущий от самой воды столб дыма будет отчетливо виден на фоне скалы. Я уселся на камни, вскрыл второй рацион и принялся ужинать. Суп на этот раз был картофельным, а на второе десантнику полагалось две котлеты с фасолью. Не совсем привычное сочетание, но я сейчас не склонен был привередничать. Через полчаса, поев и закурив сигарету, я увидел на горизонте белый клочок паруса. Наверное, в глубине души все люди расисты. Нет, я не о том, что у любого человека можно довести до того, что он будет проклинать инородцев, восхвалять белых, желтых или черных и ненавидеть черных, белых или желтых, в зависимости от цвета собственной кожи. Можно, наверняка, но не о том речь. Я про то, что в любой кризисной ситуации мы подсознательно ожидаем встретить кого-то похожего на нас. В моем случае я ожидал увидеть белых. Европейцев. Желательно еще и русских, хотя бы местного разлива. Ну или что-то уж совсем немыслимое, зелененьких человечков, людей с песьями головами или прямо ходящих крокодилов. Я же все-таки неизвестно в каком мире, но этот мир предположительно родина функционалов. Стоит ли уверенно предполагать, что за функционалами стоят именно люди, гомо-сапиенс? Но когда кораблик приблизился настолько, что я сумел его внимательно рассмотреть, большая метров 15 длиной яхта, вроде бы только парусная, но никакой дикости, никакой отсталости. Круглые стеклянные иллюминаторы в начищенных медных ободках. На носу электрический прожектор, накрутящиеся будто оружейные турели. То я увидел, экипаж состоит не из белых, а из азиатов». Мне помахали руками, вроде как дружелюбно. Я помахал в ответ. С яхты спустили шлюпку, и два человека энергично заработали веслами. Может, я и впрямь где-то на своей земле, в Юго-Восточной Азии. В Новой Зеландии, там, говорят, рельеф очень затейливый. Не зря там теперь фэнтези снимают фильм за фильмом. Лодка приблизилась к самым камням. Двое моряков... Принялись табанить веслами, явно опасаясь пропороть днище. Я настороженно разглядывал их. Высокие, смуглые, черноволосые, узкоглазые. В белых форменных блузах странного покроя, расстегивающихся на плече, как у детей. В белых же штанах. И от чего моряки так любят белое? Стирать же наверняка трудно. «Прыгай!» — не то приказал, не то предложил один матрос. «Гора с плеч». Язык я понимаю. Явно не русский язык, но я его понимаю. Прыгать я не стал. Лодку как раз качнуло к камням, и я просто перешагнул. Тут же сел на дно. Моряки дружно заработали веслами, отгоняя лодку от берега. Я довольно-таки бесцеремонно продолжал их разглядывать. Японцы? Нет. Китайцы? Тоже очень не похожи. Хотя, конечно, китайцы бывают разными. Там народов на самом-то деле, как в России какие-нибудь малайцы, индонезийцы. Я бросил сражаться со своим географическим кретинизмом, как говорила одна моя знакомая девушка, путая Абиджан и Андижан, Исландию и Ирландию, Гамбию и Замбию. Что ты хочешь? У меня по географии в школе была пятерка. Во всяком случае, выглядели эти матросы дружелюбно. Оружия при них никакого не было». «Спасибо», — сказал я, — «чтобы хоть как-то завязать разговор. Я уж боялся тут остаться навсегда». «Давно сидишь?» — спросил один моряк. Второй посмотрел на него неодобрительно, но промолчал. «Часа два». «А откуда ты тут взялся?» Вид мой, похоже, у них удивления не вызывал. Да и вообще не похоже было, что морячки изнывают от любопытства. «Откуда на клочке берега под отвесной стеной взялся человек?» «Спустился по веревке со скалы», — ответил я полуправдой. «Ого», — с уважением произнес моряк, — «ты сильный». «Ага, только на всю голову отмороженный», — пробормотал я, вспомнив анекдот про ворону, увязавшуюся лететь через море с дикими гусями. Моряки дружно захохотали. Но мы уже подплыли к корме яхты, и нам стало не до разговоров. Лодка плясала на мелкой волне, моряки осторожно притирали ее к корме. Первым на борт поднимался я. Ухватился за поручни аккуратной металлической лесенки, свешивающейся за кормой, лодка ушла из-под ног, я поднялся на несколько ступенек, меня подхватили крепкие руки, и я оказался на палубе. Тут было человек 7, наверное, почти весь экипаж яхты. Несколько матросов. Двое молодых мужчин, которых я мысленно окрестил пассажирами. Они были не в морской форме, а в каких-то свободных пёстрых одеждах, слегка арабского вида. Впрочем, тип лица и у них был скорее азиатский. И ещё один, самый пожилой, лет 60, которого я щёл капитаном. Во всяком случае, на голове у него была фуражка капитанского вида с золотистой кокардой в форме кленового листа. Впрочем, к канадцам капитан имел ровно столько же отношения, как и вся команда. Вот он очень походил на китайца, менее рослый и лицо очень типичное. Капитан не отрывал от меня глаз. Нет, не от меня, от ранца за моей спиной. Он едва удерживался от того, чтобы подойти поближе и не рассмотреть ранец получше. «Спасибо за спасение», — обратился я к капитану. «Это святой долг любого моряка», — с трудом переводя взгляд на меня, — сказал капитан. Зря говорят, что мимика китайцев европейцу понятна с трудом. У капитана все на лице было написано. Озабоченность, сомнение, опаска, подозрение. Есть ли еще люди, нуждающиеся в помощи? Все люди нуждаются в помощи, но на этом берегу людей больше нет. Дипломатично ответил я. Капитан кивнул с таким видом, будто я изрек мудрость, достойную Конфуция и внезапно сказал на другом языке «Ожидать ли нам преследования или иных неприятностей, связанных с вами?» Его не понял никто, кроме меня. Все-таки переход в другой мир вложил в меня какие-то чужие языки. Я не понимал, в чем тут отличие, и язык, на котором я говорил с матросами, и тот, на котором заговорил капитан, не имели ничего общего ни с русским, ни с английским. Я просто знал, что это уже другой язык не родной для капитана. Я не думаю, что в ближайшее время могут произойти неприятности такого рода, ответил я. Опять-таки, на этом понятном лишь нам с капитаном языке. Похоже, это было чем-то вроде проверки. Капитан кивнул и, обращаясь к одному из матросов, продолжил на китайском, как я решил называть общий для команды язык. «Проводи высокого гостя в мою каюту, помоги переодеться в сухое и накорми». И снова обращаясь ко мне, и явно вызывая восхищение команды своим двуязычием, «Нижайше прошу простить мое отсутствие. Берег опасен камнями в воде, и я должен пока оставаться наверху». Кажется, я знал язык лучше него, потому что ответил «Долг капитана — быть на палубе, если вокруг рифы». Ведите корабль, я буду ждать вас сколько потребуется. Спасибо за гостеприимство. Капитан, обогащенный знанием слов палуба и рифы, задумчиво удалился. А меня вежливо провели к надстройке на корме. Не знаю, как она называется, знания функционала исчезли. А мое знакомство с морем ограничивалось книжкой Остров сокровищ и фильмом Пираты Карибского моря то есть ничем. Невысокая дверь. Короткий коридорчик. Двери по обе стороны и в торце. Меня провели в ту дверь, которая была в конце коридора. Она не запиралась, но матрос толкнул ее с явной робостью. Капитанская каюта была небольшой, да и не стоило ожидать тут княжеских хором. Три на три метра. На всю ширину суденышко. Задрайные иллюминаторы выходили на оба борта. Яркие электрические лампочки под потолком. Обшитые деревом стены. Развешенные по ним фотографии в рамках под стеклом и причудливые предметы. Стол с четырьмя стульями, довольно широкая койка, еще один маленький письменный столик, скорее даже конторка у стены. Еще через минуту второй матрос принес мне стопку чистой сухой одежды, такой же, как и у них. После этого меня оставили в одиночестве. Я отодвинул от обеденного стола... Интересно, кто удостоен чести обедать с капитаном? Пассажиры? Стул. Обнаружил, что на случай качки его ножки вставляются в специальные пазы. Уселся. Перевел дыхание. Вроде бы вполне дружелюбные люди. На каких-нибудь пиратов не похожи. Итак, что мы имеем? А имеем мы мир, который все-таки, наверное, не мой родной. Имеем уровень развития примерно как в нашем мире или в Верозе. Что там на месте Китая? Какой-нибудь лыт-дыбр? Но на роль логового функционалов мирок не тянет. Вирос это или не вирос. Что еще? Здесь бывают солдаты Аркана. Капитан явно опознал ранец и счел правильным обратиться ко мне на каком-то языке с этим ранцем, ассоциирующимся. Получается, я теперь знаю язык функционалов? Какой-то особый язык, знание которого редкость, и сразу подчеркивает высокое положение говорящего. «Доступ к государственным тайнам». «Любопытно».